кафе. Рюмку коньячную поднимая, и много щуря взор, он вел настоящий мужской разговор хмельных приятелей развлекая. Речь его густо, как мед текла, вместе с хвостливым смешком и перцем, о том, как от страсти сгорев дотла, женщина сердце ему отдала. Ну и не только, конечно, сердце. Постой, ну а как вообще она? Вопросы прыгали словно жабы. Капризна? Опытна? Холодна? В общих чертах опиши хотя бы. Ах, если бы та, что от пылки к встреч, Так глупо скатилась к нелепой связи, Смогла бы услышать вот эту речь, Где каждое слово грязни грязи. И если б представить она могла, Что, словно раздетую до булавки, ее поставили у стола, под взгляды липкие, как пиявки. Виновно, наверное, и тем не менее, неужто для подлости нет границ. Льется рассказ, и с веселых лиц сходит довольное выражение. Вдруг парень, читавший в углу газету, встал, не спеша подошел к столу взял рассказчика за полу и вынул из губ его сигарету. Сказал, а такому вот подлецу просто бы голову класть на плаху и свистнул с плеча со всего размаху по злобно испуганному лицу. Навряд ли нужно искать причины, чтоб встать не колеблясь за чью-то честь. И славно, что истинные мужчины у нас, между прочим, пока что есть. 1972 год Моему старому другу Борису Шпицбургу Над Киевом апрельский Журавлинный играет ветер клейкою листвой. Эх, Борька, Борька, Друг ты мой старинный, Но вот и вновь мы встретились с тобой. Под сводами завода Арсенала, Куда стихи читать я приглашен, Ты спрятался куда-то в гущу зала, Мол, я не я, и, дескать, он не он. Ах ты мой скромник, милый чудачина, Видать, таким ты будешь весь свой век. Хоть в прошлом, сквозь бои за Украину, Шагал отнюдь не робкий человек. Вечерний город в звездах растворился, А мы идем, идем понад Днепром. Нет, ты совсем... Совсем не изменился, Все так же ходишь чуточку плечом, И так же ногу раненую ставишь, И так же восклицаешь, это да, И так же эр отчаянно картавишь, И так же прямодушен, как всегда. Как два солдата, летом и зимою, Беря за перевалом перевал, Уж двадцать с гаком дружим мы с тобою, А, кстати, гак не так уже и мал. Но что, скажи, для нас с тобою годы, Каких еще нам проб, каких преград? Ведь если дружба рождена в невзгодах, Она сильнее всех прочих во сто крат. Ты помнишь госпитальную палату, В которой всех нас было двадцать пять, Где из троих и одного солдата Пожалуй, сложно было бы собрать. Я трудным был, порою брежу ночью, Потом очнусь, а рядом ты сидишь И губы мне запекшиеся мочишь И что-нибудь смешное говоришь. Моя сиделка с добрыми руками Нет, ничего я, Боря, не забыл. Ни как читал ты книги мне часами, Ни как бывало с ложечки кормил. А в дни, когда со смертью в трудном споре Хирург меня кромсал и зашивал, Ты верно ждал за дверью в коридоре, сидел и ждал, и я об этом знал. И все же, как нам не бывало горько, мы часто были с шуткою на «ты». И хохотали так, ты помнишь, Борька, что чуть порой не лопались бинты. А помнишь, вышло раз наоборот, был в лёжку ты, а я кормить пытался, И как сквозь боль ты вдруг расхохотался, Когда я пролил в нос тебе компот. Эх, Борька, Борька, Сколько звонких лет С тех пор уплыло вешним ледоходом. О дружбе нашей, видно, сносу нет. Она лишь все надежнее, с каждым годом. И хоть нечасто видимся порою, Ведь тысяча верст и сотни разных дел. Но в трудный час... Любой из нас с тобою за друга бы и в пекло не срабел. Мы хорошо, мы горячо живем и ничего не делаем халтурно. Ни ты, я знаю, в цехе заводском, ни я, поверь, в цеху литературном. Уже рассвет над Киевом встает, но вот и вновь нам надо расставаться. Тебе, наверное, скоро на завод, а мне в Москву. В дорогу собираться. Не смей, злодей, покашливать так горько, Не то и я, я тоже ведь живой. Дай поцелую, добрый, славный мой, Мой лучший друг, мой самый светлый Борько. 1972 год.